Они поужинали на галичном берегу возле обросшего водорослями и ракушками волнореза. Что-то заставило их подальше отойти от шумной набережной, от толпы отдыхающих, от ярких огней курортного городка. Это что-то было не просто взаимной симпатией двух молодых людей. Весь день они говорили о звенящих садах. Бродяга умело сложил костер из веток, Растянулся у огня. У каньона придется оставить мотоцикл и спускаться по горной тропе. Говорят, это опасно. Знаю, ответила она, наклоняя к костру голову и расчесывая непослушные мокрые волосы. Знаешь? Он посмотрел на ее туфельки. Как бы тебе ноги не переломать? В сады не попадают по путевкам и приглашениям. «К ним невозможно заранее подготовиться. Тебе или повезет их увидеть, или нет?» «Знаю», – пробурчал Ян и уставился в звездное небо. «Знаешь?» – ехидно бросила она. «Они поговорили о метеорите, который когда-то упал в каньон. Дина сказала, что его никто никогда не видел». А Ян начал спорить с ней, мол, его отец видел кристаллы странного льда, рассыпавшиеся по деревьям. Они оттуда, из глубины вселенной. Прилетело небесное тело и раскололось от удара на мелкие части. Вот выросшие на этом месте деревья извинят. Те, кто нашел сады, не могли потом сказать точно, мираж ли это или конкретное место на карте. «Они же огромные, разве их не видно с вертолета?» «Вертолеты там не летают, над каньоном воздушные водовороты, несколько пилотов погибло». «По-моему, все это бредни», — зевнула в кулачок скрипачка. «И все-таки ты туда едешь». Она замолчала, стала серьезной. «Не могу, как все, хочу оставить что-нибудь особенное после себя». Хочу отправиться туда, где никто раньше не был». Ян кивнул. Он снова отлично ее понимал. «Дай попробовать ту вчерашнюю песню», попросила девушка, укладываясь на еще теплые камни. «На вкус». Он достал из рюкзака флягу, открутил крышку. Хотя Дина сидела по другую сторону костра, она отчетливо расслышала тихий звон и аромат будущей песни. Она сделала глоток. Грустные и такие тягучие нотки. «Это блюз», — сказал парень. Отец говорил, что в нашей стране его слушают мало. Он мог бы это изменить, но обычное вино он полюбил больше, чем то, которое привез из сада. Он опустил голову, словно не хотел смотреть в ее сторону. «Ты что, стащил у него остатки?» Ян поднял глаза и ни разу не пожалел об этом. Она вздохнула, крепко закрутила крышку на фляге и передала ему. Он положил бутыль в рюкзак. «Теперь твоя очередь. Сыграй что-нибудь». Девушка не заставила себя упрашивать. Вынула из сумки баночку и ложку, съела что-то темное, достала из футляра скрипку, подкрутила колки и смычок. Села, скрестив ноги, прижала подбородком деку, заиграла. Плавная, неизвестная музыка, сопровождаемая шелестом волн, разлилась по воздуху, ярче зажгла звезды на небосклоне. Он закрыл глаза, перестал дышать. Мелодия чуть переменилась, зазвучала привычнее. Он угадал несколько знакомых нот, быстро сел. «Что это?» «Ты это нашла в садах?» Она заиграла, как раньше, расхохоталась, глядя на его удивленное лицо. «Я никогда не была в садах, и никто из моих близких не был. Это дворжак, ария русалки. Классика, а в ней немного музыки из твоего вина». «А как же баночка? Что в ней?» «Крыжовниковое варенье». Она стерла выступившие слезы. «Тебя легко провести». Он посмотрел на нее и тоже засмеялся.